«Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя». Псалтирь, Псалма 85, стихи 1, 5. Снова и снова я открываю для себя тот факт, что когда мы просим у Бога помощи, а потом начинаем действовать, веря в то, что Он помогает нам, поводов для страха нет. Мои родители учили меня этому своей жизнью, каждым ее днем. Они – величайший пример веры в действий, какой мне только доводилось видеть. Хотя я родился, не имея по выражению моей матери того и сего, я был благословен с первого дня моей жизни. Со мной всегда были мои родители. Они не баловали меня. Они воспитывали меня, когда я нуждался в их наставлениях и позволяли совершать мои собственные ошибки. И всегда они были для меня прекрасным образцом для подражания. Я был их первым ребенком. И преподнес им сюрприз. Несмотря на все проведенные анализы, доктор моей матери понятия не имел, что я приду в этот мир без рук и ног. Моя мать была опытной медсестрой, она помогала принять сотни родов, поэтому она очень серьезно отнеслась к собственной беременности. Не стоит и говорить о том, что мои родители были ошарашены тем, что я родился бесконечностей. Как и все дети, я появился на свет без руководства пользователя но мои родители были бы рады, если бы подобное руководство у них было. Они не знали ни одного человека, который воспитывал бы ребенка бесконечностей в мире, устроенном для людей с полным их набором. Сначала они были расстроены, как были бы расстроены на их месте все родители. Но гнев, вина, страх, отчаяние и депрессия исчезли на первой же неделе. Было пролито немало слез. Они горевали по тому идеально сложенному ребенку, которого ждали, но не получили. Они горевали, потому что боялись, что моя жизнь окажется невыносимой. Мои родители представить не могли, какую жизнь Господь уготовил их мальчику. И все же, оправившись от первого шока, они решили положиться на Бога. Они перестали гадать, почему Бог дал им такого ребенка. Они полностью положились на волю Господа, какой бы она ни была, и начали воспитывать меня в меру своих сил. Они дали мне все, что могли. Каждый день окутывали меня своей безграничной любовью. И я не мог бы мечтать о большем. Благодаря их любви и поддержке я больше ничего не боюсь. Безграничная жизнь. Может быть, сегодня жизнь отвернулась от тебя, и ты гадаешь, когда удача тебе улыбнется. Хочу сказать, что ты даже не представляешь, какое счастье тебя ждет, если ты не сдашься. Храни верность своей мечте. Делай все, что в твоих силах, чтобы остаться в игре. У тебя есть силы. Ты можешь изменить обстоятельства своей жизни. Стремись же к тому, чего желаешь».